Я посмотрел на Динелли, надеясь, что он подскажет мне, как я должен поступить в данной ситуации. Ведь, как ни крути, я был командиром отделения. Итальянец сидел на лафете пушки, судорожно вцепившись руками в металлическую опору и машинально втягивал голову в плечи всякий раз, когда орудие выплевывало в небо очередной снаряд. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что толку от него сейчас не больше, чем от того же Берковица. Динелли наблюдал за действиями нашего третьего приятеля с таким видом, словно от их итога зависела не сама его жизнь, а огромная сумма наличных, которую он поставил на кон. Что-то должно было основательно сдвинуться в голове у человека, чтобы вполне естественный страх превратился в азарт игрока. Чет нечет, красное-черное, рванет не рванет. Снаряды в обойме пушки закончились, и если мы собирались продолжать стрельбу, то ее следовало заново наполнить. Но о выполнении приказа штаба сейчас никто даже и не думал. Берковец сосредоточенно продолжал рыть песок вокруг снаряда. Динелли следил за ним, застыв в напряженном ожидании. Теперь он даже голову в плечи перестал втягивать. А я тупо глядел на этих двух идиотов и никак не мог решить, что же мне делать. «Заключить пари с Динелли или помочь Берковицу?» Навалившись на снаряд плечом, Берковиц наконец-то повалил его на песок. «Готово!» – с чувством выполненного долга тяжело выдохнул он. После этого Берковиц сел на песок и посмотрел на нас с Динелли радостно сияющими глазами. Динелли осторожно приблизился к черному металлическому цилиндру, с которым возился все это время Берковиц, и осторожно присел в метре от него на корточке. Внимательно осмотрев предмет, он все так же осторожно протянул к нему руку и прикатил цилиндр на другую сторону. «Болванка!» – сообщил он, посмотрев на меня из-под края съехавшей на глаза каски. «Ни заряда, ни взрывателя». «А я вам что говорил?» – торжествующе воскликнул Берковец. «А что ты нам говорил?» – спросил я у него. «Это подарок!» Берковец хлопнул ладонью по боку всё ещё тёплого снаряда пустышки. «Подарок, посланный нам на Рождество!» «И кто же нам его послал?» Мрачно поинтересовался Динелли. «Траги!» Всё тем же радостным голосом возвестил Берковец. «Кто?» В один голос воскликнули мы с Динелли. «Траги!» Спокойно повторил Берковец. Он посмотрел на меня, словно надеялся, что я пойму его скорее, чем Динелли. «Траги, так же, как и мы, не хотят воевать. Им не нужна эта ужасная война. Они сражаются только потому, что дальше им уже некуда лететь. Им нужен Марс, а для нас он до сих пор не представлял никаких интересов. Так чего же ради мы убиваем друг друга?» «Это ты только сейчас придумал?» Сарказмом поинтересовался Динелли. «Да какая разница?» – слегка поморщившись, отмахнулся от него Берковец. «Главное то, что этим холостым выстрелом траги дают нам понять, что хотят прекратить бессмысленную, никому не нужную бойню. Они прислали нам эту болванку в качестве подарка на Рождество и надеются на то, что мы ответим им тем же». «Не факт, что сегодня Рождество», – мрачно заметил Динелли. Летенант так и не успел сказать, что он там отыскал в газетах. А теперь ни его, ни газет. Да? А что ты на это скажешь? Беркович с победоносным видом вытянул из-за пазухи пару красных носков. Скажу, что это носки, которые ты сегодня получил с почтой, криво усмехнулся Динелли. Верно, коротко кивнул Беркович. И это значит, что сегодня Рождество. Сказав это, он внезапно вскочил на ноги и кинулся к пушке. Мы с Динелли не сразу сообразили, что он задумал. «Ты куда собрался, Берковец?» – удивленно спросил я. Потом у меня мелькнула мысль, что ему приспичило по нужде, и я добавил. «Неужели не можешь дождаться конца обстрела?» «Если обстрел прекратится, то меня прихлопнет кто-нибудь из наших снайперов», – не оборачиваясь, ответил мне Берковец. «Что?» Берковец схватился рукой за металлическую скобу и начал карабкаться вверх по стволу пушки. «Я к трагам, сообщил он, как бы между прочим. «Должны же мы когда-нибудь посмотреть друг другу в глаза?» Я тут же вскочил на ноги. «Ты в своем уме? Рядовой Берковец! Назад!» Динелли среагировал на слова Берковица куда быстрее меня. Перепрыгнув через лафет пушки, он охватил Берковица за ногу в тот момент, когда тот уже навалился грудью на бруствер окопа. Я поспешил на помощь к Динелли, но опоздал. Свободной ногой Берковец заехал к Динелли по каске, и тот, выпустив его ногу, сел на песок. Перекатившись через бруствер, Берковец вскочил на ноги и побежал в направлении позиции трагов. «Назад, Берковец!» – заорал я, что было силы, высунув голову из окопа. «Убьет же, идиот!» Бестолку. Рядом с моей головой возникла голова рядового Динелли. Он, должно быть, и в самом деле свихнулся. Сделав паузу, Динелли посмотрел на меня и, как бы извиняясь за что-то, добавил. «Так же, как и все мы здесь». Вокруг на десятке голосов, словно бешеные демоны, вырвавшиеся наконец на свободу, выли снаряды. От их нескончаемых разрывов сама земля, казалось, вставала на дыбы, И сквозь этот ад, словно и не замечая того, что происходило вокруг, шел человек. Рядовой Берковиц шел в направлении позиций трагов, словно знаменем размахивая над головой своими красными носками. А мы с Динелли смотрели ему вслед до тех пор, пока фигура Берковица не скрылась за пеленой стелющегося над землей черного дыма. И все это время рядом с ним не упал ни один снаряд. «Окажутся ли наши снаряды так же милосердными к нему, как и снаряды трагов?» Я опустился на край снарядного ящика. Рядом со мной присел Динелли. Достав из кармана мятую пачку сигареты, он молча протянул ее мне. Я вытянул сигарету и сунул в рот. Динелли щелкнул зажигалкой. «Мы по очереди прикурили от красноватого язычка пламени», и, привалившись спинами к стенке окопа, одновременно выпустили из легких дым. Снова заверещал радиотелефон. Я подцепил трубку носком ботинка и откинул ее в дальний конец окопа, туда, где нашел свой конец лейтенант Шнырин. Если кто-то в штабе непременно желает передать нам очередной бессмысленный приказ, он сможет это сделать только в том случае, если сам явится сюда. А мы с Динелли будем сидеть на ящике со снарядами, молча курить и ждать возвращения рядового Берковица. Ведь сегодня как-никак Рождество, а значит, может случиться любое чудо. Читал Фан-12